Карина Ладова. Я молотила боксерскую грушу с приклеенной скотчем фоткой директора уже минут десять, а все не могла выпустить пар. Еще и ногами пинала, совсем не по-спортивному. Задолбал! Конкретно так! Вернее, все задолбали! Начальник, чтобы ему Виагро пережирать и схлопотать наконец импотенцию, может, хоть тогда тупые подкаты прекратятся. Секретарем нанятая который давно пора уволить за лень и использование служебного положения в личных целях, достала глазки клиентам строить вместо выполнения своих непосредственных обязанностей. Коллеги, которые улыбаются в лицо, но упражняются в остроумии за спиной, выбрав меня мишенью, шовинисты мужики, жаждущие занять мое место, погода, перепутавшая зиму с противной склякотной весной, и коммунальщики с очередной ошибкой в расчетах, что за дебилы в нашем ТСЖ работают? Тоже чьи-то протеже? Руки бы поотрывала, будь моя воля! Вложив в последний удар по груше максимум сил и злости, я, расстегивая на ходу перчатки, направилась в ванную. Контрастный душ – то, что сейчас нужно. Кто ж знал, что я до него не дойду? Квартира у меня, конечно, большая, но не настолько, чтобы заплутать. Тем не менее, я заблудилась в коридорном полумраке и вышла куда-то не туда. Может, пропустила ответочку от груши и, не заметив, отъехала в страну радужных грез? Вон и розовые пони показались. То есть зеленые с розовой пастью. Да и не пони это вовсе, а зубастая растительная хрень. Я точно в обмороке. Без вариантов. Лера. Оу. Инстинкт сработал быстрее мысли, когда я со всей дури приложила нет, не растительного монстра, маячившего в дверном проеме, а рыжеволосого мужика, подкравшегося ко мне сзади. Сам дурак. Нефиг было меня пугать. Вот инстинкты сработали.